Глава 10. Ну что там? спросил заскучавший Феофану наблюдательницы, расположившейся на водительском месте небольшого типично женского автомобиля ярко-желтого цвета. Все спокойно, подкрашивая глазки и одновременно просматривая пространство вокруг, произнесла она без изменений, никого подозрительного пока не заметила. Внимательнее смотри буркнул наставник и, в сердцах выругавшись, пырнулся ко мне. «Сидим тут с тобой, как два идиота. А Зареченский наверняка обхохатывается, наблюдая за этим со стороны». «Да успокойся ты», — отмахнулся я. «Никто тебя не видит. Во-первых, здесь, внутри салона, несколько слоев иллюзии. А во-вторых, даже если бы кто-то что-то и рассмотрел, то ничего бы не понял. Не зря же мы переделкой мучились и представляли заднее сиденье в багажник». Это и дополнительная маскировка, и комфорт одновременно. «Комфорт в наших премиальных автомобилях», — проворчал Феофан. «А здесь всего лишь терпимо. Что-то ты стал часто брюжать в последнее время». С легким недоумением спросил я. «Раньше на лапнике спал, и все тебе отлично было. Даже спину не кололо. А теперь уже современная и чистая машина не устраивает. Ты что, стареешь?» «Давно начал, если ты не заметил». Куда менее ворчливым тоном отозвался наставник. Только желание проследить за восстановлением рода Морозовых и держит меня в этом бренном мире. Вот женишься, покажешь мне наследника, и пойду и на тот свет». Удумал он, покачал я головой. «Помирать собрался. Тебе еще моих детей тренировать и воспитывать. Так что не спеши. Поскорее бы это время настало». Уже нормальным тоном произнес Феофан и мечтательно зажмурился. «Сложу с себя статус советника и буду отдыхать. На печи спать, в баньке париться». Стараса Муфтяковский смогон гнать, Деткам твоим сказки читать. Хорошо будет, хоть и расслаблюсь, А то надоело бегать на старости лет И все маломальски важные вопросы контролировать. Устал. Всю текучку уже давно команда Потанина на себя взяла. А ты сам решаешь, чем и когда заниматься. Мысленно возмутился я И все же, не удержавшись, произнес. Вообще-то ты сам настоял, чтобы я тебя с собой взял. Жизнь будущей княгини Морозовой под угрозой. Воскликнул Феофан. Конечно, я напрошусь на операцию по ее защите. Это слишком серьезный вопрос, чтобы делегировать его Резцову с Патанином или моим Витязем. Они, конечно, молодцы, спор нет, но так мне спокойней будет. И вообще, это ты зачем сюда ввязался? Кто говорил, что научился свои обязанности делегировать, а? Я здесь по той же причине, что и ты, произнес я. Хочу лично удостовериться в безопасности Марго, сам знаешь, не смогу дома в спокойствии сидеть. Не в этом случае. Ее все равно Федор с Юрой примут и защитят», — покачал головой наставник. «Это если все по плану пойдет», — произнес я и заметил, что наша наблюдательница на переднем сиденье замерла и в некотором обалдении смотрит вперед. «Бедняжка явно в полной прострации», — подумал я. «Только вчера приехала из империи для оказания помощи князю в проведении операции. Мечтала лично поработать со мной и Феофаном, профессионально вырасти, наладить деловые связи, а услышав наш... «Неформальный треп получила разрыв шаблона. Или как там полюбили выражаться современные русские авторы в своих книгах? Когнитивный диссонанс?» «Вера, смотри по сторонам», — произнес наставник, заметив замешательство подчиненной. «Да внимательнее. Не палку колбасы охраняем, поняла?» «Так точно», — бодро ответила капитан запаса вооруженных сил на Сирианской империи, переводя взгляд на главный вход. «Есть внимательнее». Вот что у бывших вояк не отнять, так это умение быстро осознать свой промах и тут же заняться его устранением, пока начальство шею не намылило. Одобрительным тоном произнес Феофан, и внезапно зазвонивший у него телефон застал нас всех вздрогнуть. «Начинается», — произнес он, нажимая кнопку вызова, а я почувствовал какое-то напряжение. «Да». «Ага». «Действуй по плану. Вводи ее и двойника на старт». «Ага». Нажав кнопку «Отбой», Феофан скомандовал. «Давай, Вера, выходи на улицу и крути своим задом, пусть наши видят сигнал. Готовность один. Елизавета идет к выходу». Женщина тут же открыла дверь, выбралась из авто, потянулась и неспешно прогулялась вокруг него, не забыв постучать носками сапог по колесам. Я же, ощущая нарастающую опасность, с облегчением осознал, что все тело движения, которые мы предприняли, были неспроста. Хотя, конечно, лучше бы никакого нападения вообще не было. И Зареченский соврал. Подумал я, и воспоминания словно сами собой перенесли меня на четыре дня назад. «А «Вы уверены, что вам дадут это время?» произнес Андрей Павлович, заглядывая в мои глаза. «По имеющейся информации, нападение на вашу невесту состоится гораздо раньше. Зачем кому-то понадобилось Марго?» Скептическим тоном уточнил я. «Чтобы просто мне насолить?» «Ну, не знаю. Как-то это мелко вы не находите. Цель нападения — выманить вас из-под защиты стен торгового представительства и перехватить где-то по пути к факультету целителей. Также не исключена возможность похищения Марго Федоровны и попытка заманить вас в ловушку. Последний вариант кажется мне наиболее интересным и перспективным. Хм. Нужно сделать вид, что не верю. Пусть пытается доказать мне свою правоту и откровенничает». Подумал я и состроил как можно более недоверчивое выражение лица. Они решили меня вот прямо таким образом наказать? Похитить Марго? За что, не подскажете? И что, именно Ташкевичи замыслили столь грязную игру? В чем, кстати, смысл их действий? Цель? Без нее как-то все нескладно. С другой стороны, даже если информация верна, то каким образом она появилась у вас? Неужели они прислали ее вам по доброте душевной? Потому как, если нет я начинаю подозревать, что вы напрямую участвовали в разработке данного плана, иначе непонятно, откуда вам известны такие детали. «Зря вы так», — произнес старик, не показавший, что его хоть как-то задели мои слова. «Вам и вашим близким грозит смертельная опасность, а вы вместо того, чтобы задуматься о безопасности, пытаетесь выяснить, откуда мне все известно, или считаете, что я обязан раскрыть вам свои источники? Так вот, нет, делать это я не собираюсь». И вообще, зачем я тут перед вами распинаюсь? Я лишь гонец, прибывший с плохими вестями, который просто захотел успокоить свою совесть. Вам самому решать, как поступить с полученной информацией. Это безопасность вашего рода, не моего. Судя по интригам, которые вы плели всю жизнь, ваша совесть уже давно трофирована, произнес я, решив зайти на стойкого старика с другой стороны. Посмотрим, как ты отреагируешь на смену типа поведения, «Предыдущий, судя по всему, тебя совсем не впечатлил». Однако Зареченского и это спорное высказывание не смутило. «Моя совесть — это мое личное дело, и я могу творить с ней все, что заблагорассудится. Просто жаль молодой Белянину, которая жизни еще не видела, а ведь она даже младше моей Виталины на несколько лет». Вот этот актер Всю жизнь карабкался наверх, не стесняясь никаких способов достижения цели, А теперь заявляет, что задумался о жизни посторонней девицы. «Совесть заиграла?» «Ну, конечно. Ведь это совсем никакая не интрига. И ему не нужно, чтобы я коршуном накинулся на Тышкевичей, отвлекая их внимание от чего-то важного». Подумал я и все тем же жестким тоном произнес. «Вы, кажется, пропустили мимо ушей мои слова. А я ведь не просто так сказал, что ваша совесть атрофирована. Мне хорошо известно, кто вы такой на самом деле и на что способны» так что не стоит играть со мной в темную. Это вам не стоит играть эмоциями и пытаться вытянуть из меня лишнюю информацию», — спокойно сказал старик и, достав из кармана карту памяти, положил ее на стол. «Я и так планировал это сделать, в знак доброй воли, если так можно выразиться». Не дождавшись от меня никакой реакции, Зареченский продолжил говорить и следующим предложением меня удивил. Видимо, тоже решил сменить тип поведения. «Мне известно о вашем небольшом конфликте с моей дочерью, и эта информация — своего рода извинение за ее недостойное поведение». «Это явно не основная причина», — покачал головой я и пояснил. «Несоразмерные величины. Позвольте мне сделать вам такой подарок в счет дружественных отношений между нашими родами. Дружить захотел? Делать тебе больше нечего». Подумал я с некоторым раздражением и произнес. «Перестаньте». Мне не пять лет. Я не верю в дорогие подарки от незнакомых людей, тем более на нашем с вами уровне. Бесплатный сыр, он, знаете ли, бывает только в мышеловках». «Мне что, заставить вас взять эту информацию?» Чуть более горячо, чем ранее, произнес Зареченский. «Или, может, считаете, что мне больше всех нужно? Если не хотите служить меня, то я пошел, а вы оставайтесь наедине со своими мыслями». «Вы сами пришли ко мне?» «Пожал плечами я» а в голове промелькнуло, и уж точно не по доброте душевной. Я рассказал все, что знал, произнес Андрей Павлович и сделал движение плечами, которое должно было означать попытку закруглить разговор и встать. Открыл карты. Это все, чего мне хотелось. Теперь решение их последствия только на вас. Считает, что от подобной информации никто в здравом размышлении не откажется, и что я обязательно попробую его остановить. Хм, в общем-то он прав. Однако мне нужна не только информация, но еще и понимание происходящего. Благо, что в данный момент у меня появилась возможность проверить твою искренность. Подумал я и как можно более серьезным тоном произнес. Благодарю за ненужную информацию, которую я не просил вас для меня собирать. Ну что, уйдет или останется? Размышлял я, с интересом наблюдая за маской спокойствия на лице Зареченского. Если уйдет, значит действительно хочет помочь останется и продолжит убеждать, манипулирует. В этом случае я окажусь прав относительно личности старикана, который не только делится стратегической информацией, но и желает подтолкнуть меня к определенным действиям. К каким? Эх, молодость, молодость!» Покачав головой и расслабившись, произнес Антон Павлович. «Живая фантазия заставляет вас искать подвох там, где его нет». «Вот же старая сука!» Должок за Виталина он пришел вернуть. Добродетель хренов. Подвоха здесь нет. Зло подумал я, но постарался ничем не выдать своих эмоций и произнес. Просто не верю в чью-то доброту, тем более посторонних людей. Уже говорил вам об этом. Зареченский вновь повел себя иначе и как можно более проникновенным голосом спросил. «На одной чаше весов не ко мне, а на второй — жизнь вашей будущей супруги». «Неужели вы будете рисковать?» Я сделал вид, что задумался. Некоторое время смотрел в сторону. Затем нашел взглядом карту памяти и, словно бы соглашаясь с какими-то своими мыслями, кивнул. «Какие сведения находятся на карте памяти? Вы можете рассказать мне об этом хотя бы кратко? Все, что мне стало известно про похищение, время, место, примерное количество привлекаемых лиц», произнес Андрей Павлович куда более теплым тоном. Также там есть местонахождение столичной резиденции Тышкевичей, ее план, сильные и слабые стороны обороны. За последнее спасибо, произнес я, поняв, чего хочет от меня старик, предоставляя именно такие данные. Не люблю оставлять агрессивные действия в отношении себя без ответа. К сожалению, пожал плечами Зареченский, тщательно скрываю удовольствие от хорошо проделанной работы. Некоторые понимают только язык силы, особенно у нас в республике. «Ну, точно», — подумал я. «Он просто хочет чужими руками поставить Тышкеичи на место, ну или еще как-нибудь монетизировать наш конфликт». В следующую секунду наблюдательница завершила свой обход и тихо ударила рукой по крыше автомобиля. Я вынырнул из воспоминаний, сосредоточил взгляд на выходе из учебного корпуса, куда уже вышла замаскированная под Маргариту Елизавета. После грима... Нескольких заклинаний иллюзий, наложенных с помощью Марии Феофановны, девушки стали почти идентичны. Да и, как оказалось, дочь старейшины Лиги убийц умела мастерски копировать манеры и походку, поэтому в том, что нападающие клюнут на приманку, никто не сомневался. «Сейчас будет самый опасный этап операции», — подумал я. Как поступят нападающие? Попробуют убить Лжемарго? Или все же похитить? Подъехал черный тонированный минивэн произнесла Вера, быстро возвращаясь на свое место и заводя автомобиль. Началось. Еще больше напрягся Феофан. И в этот момент, по стоящему чуть в стороне черному внедорожнику, в котором якобы размещалась охрана Марго, был открыт огонь из пары крупнокалиберных пулеметов, появившихся в окнах третьего этажа, расположенного неподалеку здания. Еще спустя несколько секунд в лишившийся защиты автомобиль влетает Огненное заклинание, пущенное выпрыгнувшим из магом. «Сиди!» — остановил меня Феофан, когда Марго изобразив потерю сознания, упала прямиком в заботливые руки усыпившие ее каким-то газом женщины. Вариант с похищением. Нападавшая подняла руку и, окутавший парочку туман отравы, от взмыл вверх, а похитительница помчалась к автомобилю с грузом на плечах. «Хороша чертовка! И на каблуках ведь бежит!» — произнес наставник. И в следующую секунду мы рванули вслед за минивеном. Я ответил на звонок. «Да, полковник. Я тоже тут и преследую нападавших. Да. План перехват не устраивайте. Нужно понять, куда и кому ее привезут». «Егорча все видел?» Пристально вглядываясь вперед, спросил наставник. «Да», — произнес я. «Все видеокамеры сработали. Теперь главное, чтобы Елизавету привезли к заказчику. А там полиция обещала не оплошать». «Ну, в этом мы ей поможем», — с удовлетворением произнес Феофан и, дождавшись нужного момента, нажал на выступ амулета и изменил цвет авто.